Иоанн поглядел на Иосифа с доверительной, лукавой и бесцеремонной усмешкой, молодившей его лицо. «Может быть, я знаю кое-что, а может и нет. Ничего определенного я знать не хочу, потому что в политику не вмешиваюсь. А все мои излияния — досужие болтовня. Так, видно, изливает душу перед другом всякий старик» когда снова приходит весна, и он пригрелся на солнышке, и у него развязался язык. Но теперь Иосиф отвернулся не на шутку раздраженный и не сказал больше ни слова. Тогда Иоанн подтолкнул его локтем и промолвил с хитринкой в голосе. «Но если даже я ничего не знаю, я достаточно хорошо знаю своих людей» и кое-какие вещи угадываю читьем, как угадываю погоду. А потому, мой дорогой Осиф, примите один маленький совет. И если вы собираетесь путешествовать по Иудее именно теперь, то отправляйтесь сперва в Кесарию, и пусть вам в губернаторском дворце выправят надежный документ, который мог бы удостоверить вашу личность при любых обстоятельствах. Я это только так, на всякий случай. На завтра Иосиф распрощался с Гисхолой. Иоанн проводил его далеко. И когда Иосиф, впустив коня в вскачь, через некоторое время оглянулся, Иоанн все стоял на дороге и глядел ему вслед». В Кесарии, куда Иосиф, следуя совету Иоанна, приехал за новым пропуском, он нанес визит губернатору. Стою подчеркнутой и отстраняющей учтивостью, какая была свойственна почти всем доверенным лицам императора Траяна, Лузикви Эд пригласил всадника Иосифа Флавия к ужину. Сидя в окружении высших военных и гражданских властей провинции, Иосиф чувствовал себя здесь бесконечно чужим и одиноким. Вопреки нарочитой любезности господ собравшихся, он снова, уже в который раз, ощутил, что они принимают его далеко не безоговорочно. Он не принадлежал к их числу. Конечно, благодаря своему прошлому и своим привилегиям, он был связан с ними теснее, чем кто-либо иной – но в конечном счете он оставался для них платным агентом, не более. Говорили о надвигающихся событиях. По всей вероятности, если восточная кампания действительно начнется, по всей Сирии, Иудее и Месопотамии вспыхнут волнения. Иоанн был прав. Господа за столом у губернатора – Почти не скрывали, что такое восстание было бы им на руку. Оно дало бы желанный повод основательно прочистить эту Иудею, территорию, где будут накапливаться войска и пройдут линии коммуникаций, прежде чем армии выступят к отдаленным границам Востока. Как расспрашивают самого сведущего эксперта, так снова и снова спрашивали Иосифа, Можно ли предполагать, что ревнители дня все же воздержатся от восстания, сознавая его безнадежность? Иосиф разъяснял, что подавляющее большинство еврейского населения настроено совершенно лояльно, и что ревнители мыслят достаточно здраво, чтобы не начинать восстание, не имеющего никаких видов на успех. Губернатор Квет слушал внимательно, но, как показалось Иосифу, без всякого доверия. Впрочем, Иосиф говорил без присущей ему силы убеждения. Напротив, он был необычно рассеян. Дело в том, что с первой же секунды, едва переступив порог губернаторского дома, он высматривал повсюду одно лицо – лицо Павла Басса человека, который лучше всех знал военную обстановку в провинции Иудеи. Губернаторы менялись, но полковник Павел оставался. Собственно говоря, правителем Иудеи был он, и если губернатор давал прием, гости ожидали увидеть и Павла.